Глава вторая. Один. Выхин проснулся ночью от неприятного ощущения. Кто-то ходил по квартире. Чужой, незнакомый и незваный. Или же, наоборот, старый гость, от которого никак не избавиться. Его легко можно было вычислить по шелесту занавесок, скрипу половицы и дверных петель, по далеким звукам сигнализации и подмигиванию фонарей с улицы, Кто-то осматривал кухню, ванную, туалет, комнату родителей, кто-то осторожно заглянул в бывшую детскую и прошептал, целясь в подсознание еще не до конца проснувшегося Выхина. «Жирный пончик, дай талончик!» Возможно, это был сон, продолжение затянувшегося кошмара. «А выйдет!» Тонкий пацанский голосок раздался у самого уха, говорили с надрывом, издеваясь. «Мячик захватит! Мне мячик нужен! Футбольный, кожаный! Помнишь, все говорили, что он потерялся!» Выхин вздрогнул и плотнее закутался в спальный мешок. Развешенные над головой пододеяльники пропускали холодный ночной свет, и на его фоне медленно размазалась человеческая тень. «Хватит бегать!» — сказала тень и тут же добавила другим, маминым голосом. «Понастроил непонятно чего. Стулья тебе зачем?» Пододеяльники, кто убирать будет? Разбирай немедленно. — Это моя крепость. В нее никто не может сунуться. Никто плохой. — шепнул Выхин и осекся, закрыл рот ладонями. Тень отреагировала на его шепот, мотнула большой головой. Вдоль натянутой на спинку стула простыни поползли тонкие пальцы. Дотронулись до ткани, провели по ней, будто проверяли на прочность. — Хитрый! сказала тень негромко, и Выхин узнал этот голос. Где-то неровным хором заскрипели старые окна. По полу потянуло холодом, совершенно неуместным в августе. Холод коснулся щек Выхина, его губ забрался внутрь спального мешка. «Выходи оттуда», сказала Тень снова маминым голосом, но уже без особой надежды. Длинные расплывчатые пальцы продолжали гладить ткань. «Скоро ужин, а ты до сих пор не разобрал эти свои поделки». «Значок валяется какой-то. Влюбился, что ли?» Выхин не ответил. Тень вздохнула, так вздыхала мама, желая показать, что ей очень не хочется наказывать Выхина за какой-нибудь проступок. От этого вздоха ему всегда становилось стыдно и хотелось что-нибудь исправить. Маме и так сложно в жизни. А тут еще он со своими проказами. «Лева, выходи! Пора гулять, как договаривались!» На этот раз... Элкин голос. Выхин мгновенно вспомнил, как она вот так звала его с улицы, крича на весь двор, чтобы все поняли, что гулять с Выхиным не зазорно. Но той Элки больше нет. Вместо нее взрослая, странноватая женщина в армейских брюках. — Вали отсюда! — пробормотал Выхин. — А не то! — Что? Зуб не выбьешь? — Как тогда? — снова знакомый голос. Дюша Капустин собственной персоной. В ночной темноте легко можно было вспомнить его лицо с размазанной по щекам кровью и разбитой, стремительно распухающей губой. «Выйду и выбью», — буркнул Выхин. «Мне несложно повторить». В голове сновали разные мысли. Сон сливался с явью, настоящее — с прошлым. От холода по телу побежали крупные мурашки. Натянутые простыни шевельнулись, потом пошли волнами, и в самодельную крепость ворвались запахи зимнего леса. Где-то закапала вода, хрустнула налить, зашумела горная река. Та самая. «Выходи, выходи!» — голос Дюши Капустина. «Разберемся на месте! Или слабо?» Его подначивали глупо и примитивно. Выхин закрыл глаза и позволил сознанию восстановить в памяти тот самый лес, поляну, где из потающего снега выползали на поверхность рыхлые рыжие холмики травы и валялись камни, изрисованные ледяными линиями всего лишь сон. Наваждение. Незваный гость остался в кошмарах. Тень сопела, выжидая, в крепость ей не проникнуть. «Убирайся, я все равно не выйду», — пробормотал Выхин, не открывая глаз. Он стоял на изломе поляны и смотрел, как люди-уродцы загоняют жирного пацана на лед, на скользкий край, позади которого черная, февральская река. Все смеются, улюкают, радуются. Только одна девочка не смеется. Это Элка». Она серьезная и сосредоточенная, а в руке у нее нож. «Убирайтесь!» — повторил Выхин тени и сну. И вдруг стало тихо. Ощущение чего-то присутствия прошло. Выхин открыл глаза и увидел над головой натянутый простыни и желтоватый свет, проникающий сквозь них. Никого в квартире больше не было. В самодельную крепость начала медленно просачиваться южная духота. «Хрен вам, а не мяч!» — сказал Выхин в пустоту я не просто так столько лет убегал чтобы попасться а про себя подумал убегал но не убежал вернулся туда откуда все и началось значит пришло время собирать камни два сон его все же одолел в этом сне выхин снова впервые оказался в псыувше ему было четырнадцать с половиной Он соскочил со ступенек вагона на перрон и сразу же ощутил запах вокзала. Накинулись масляные, бензиновые привкусы, аромат жареной курицы, горячего кофе, сигаретного дыма и помойки. Водители такси, опять же, как голодные собаки, оценивали высоченного пацана, напасть или подождать. К нему подошел неизвестный мужчина, протянул руку для рукопожатия. — Привет, богатырь! Где мамку-то потерял? Это был Иван Борисович. Дядя Ваня — статный, широкоплечий, красивый. Он вытряхнул из недр вагона клечатые сумки с вещами, два кожаных чемодана и потрепанный торшер. Следом выудил будто подцепленную на крючок маму и успел поцеловать ее усами, прежде чем поставил на перрон. — Ну вот, доехали. Справились. Выхин озирался. Никогда раньше он не выезжал за пределы своего родного городка под Мурманском. Там сейчас была зима. Минус двадцать, а здесь плюс шесть, голубое небо, огромное солнце, сверкающая налить на окнах вокзала и капающие сосульки на козырьках крыш. За вагонами в разброд выстроились деревья, похожие на оловянных солдатиков. Еще вдалеке утопали в зелени холмов треножные столбы электропередачи. Выхину сразу же сделалось жарко. Он избавился от куртки, оставшись в водолазке. Мама взяла его за руку. Дядя Ваня удивительным образом собрал весь багаж, чуть ли не в охапку, и поволок его. «Добро пожаловать в Псыувше!» — на ходу говорил дядя Ваня. «А по-адыгейски примерно означает «холодный берег». Знаете почему? У нас тут две большие и очень холодные реки. Одна пересекает город на севере, а вторая — на западе. Они даже летом холодные. Я вас свожу обязательно. На улице плюс сорок, а в воде плюс пять. А колеть можно в момент». Там, где обе реки уходят в горы, можно в августе наткнуться на лед вдоль берега. А название адыгейское, потому что тут раньше все земли принадлежали адыгейцам. Лес их, море их тоже, горы эти, холмы. Тут много адыгейских названий, всего такого. Сначала уху непривычно, а потом нормально. Такой красоты никогда, наверное, не видели. Какие тут водопады, какие пещеры, а дольмены? Знаете, что такое «дольмены»? Дядя Ваня еще много о чем говорил. Выхин уже не помнил. Он так устал трястись в поезде, что хотел растянуться где-нибудь и нормально выспаться, хоть на холодном берегу реки, хоть в Адыгейских горах. Со слов мамы выходило, что это никакой не город, а так, небольшое курортное поселение около моря, спокойное и тихое, главное — теплое. Выхин думал, что увидит скопище одноэтажных домиков за заборами, сельские дороги, гусей и коров на обочинах. Однако же дядя Ваня погрузил их в старенькие «Жигули» седьмой модели и вывез к многоэтажным домам вполне приличного вида. — Микрорайон «Жемчужный», — весело сообщил дядя Ваня, припарковавшись у подъезда панельной пятиэтажки. — Новенький. Шесть лет назад построили. Детская площадка, пивная, на первом этаже вон там кафе «Светлана», все по высшему разряду. Ты, Оленька, не думай, что в глушь какую-то заманил. — Иван Борисович, слово держит? — Оленька звучала странно из уст незнакомого прежде человека. Так маму никто не называл. Впрочем, Леву Выхина готовили к приезду, объясняли. Мама рассказала, как познакомилась с дядей Ваней в санатории два года назад. Помнишь, ездили в Сочи по путевке с работы? Долго переписывалась с ним и решила переехать на юг, пожить, притереться. Папа Выхина к тому моменту уже давно и безвозвратно растворился в столице вместе с новой женой. Мама не то чтобы расстроилась, а даже вздохнула с облегчением. Характерами они с папой не сошлись капитально. Она бойкая, болтливая, любительница путешествий, а он замкнутый и немногословный, проводящий много времени за книгами или перед компьютером. Выхин точно знал, что он в отца, и ему было комфортно по вечерам сидеть рядом с папой и поглядывать на экран монитора, на котором зеленые клыкастые орки строили оружейный завод. Но при разводе никто у Выхина не спрашивал, с кем будет лучше жить. Он остался с мамой, постоянно соприкасаясь с ее адреналиновым нравом и слышав ссорах, не знаю, что с тобой делать, вот уж характер достался. Выхин и внешностью и по комплекции походил на папу, вымахал на метр восемьдесят пять, весил сто десять кило и в мурманской школе получил уважительное прозвище «Терминатор». «Почему мы переезжаем...» спрашивал Выхин, когда мама рассказывала ему про таинственного дядю Ваню с юга. Он не хотел переезжать. Не то чтобы боялся, просто не любил суеты, которая немедленно бы заняла большую часть его жизни. Мама отвечала. «Ситуация так сложилась, понимаешь? Сложно все. Тут ни зарплаты нормальной, ни работы, ни отношений. Я устала. Хочется чего-то такого, чтобы с ног на голову и чтобы счастье для нас всех». Он ни черта не понял из ее объяснений, но решил, что это очередная мамина причуда, свойство характера, постоянно убегать от проблем, верить в лучшее на горизонте. — На юге все хорошо живут, — заверела она. — Там грецкие орехи на земле валяются, в каждом доме огород, помидоры с куста, огурцы, ну, черешня опять же, ты же любишь черешню. Он любил свою уютную комнату, где стены были обклеены плакатами, шкаф трещал от книг. А из окна был виден школьный стадион, где зимой часто играли в хоккей местные любительские команды. Он любил холод и полярную ночь, а еще чернику с брусникой, влажный мох на камнях, прозрачную воду в озерах, бледный свет фонарей, отраженный от снега. Что ему предлагали взамен? — Я уверена, мы там будем счастливы, — говорила мама. — Все вместе. И вот чудной пейзаж, непривычная погода, стойкая влажность, забивающаяся в ноздри. Стайка парней его возраста оккупировала скамейку у подъезда. Сидели, как положено, на спинке, похожие на воробьев. Один крутил в руках футбольный мяч, второй игрался кассетным плеером. Они разглядывали Выхина, будто диковинную игрушку. Кто-то сказал негромко. «Какой он здоровый!» — раздался нестройный хор смешков. «Жирнющий!» Кажется, подростки только что определились, как к нему относиться. Место под солнцем придется выгрызать. Выхин заторопился. Подхватив клетчатую сумку, потопал на пятый этаж следом за дядей Ваней и мамой. Уже в квартире подавил желание броситься к окну и разглядеть пацанов с лавочкой как следует, чтобы в случае чего потом... Ну... В прошлой школе его не дразнили. За рост и вес. Когда ты выделяешься на фоне остальных, люди вокруг рано или поздно привыкают. Но нужно время и умение постоять за себя, а драться, Выхин, умел... — Будьте как дома. Вот ванная, вот туалет. Дальше по коридору комната, ну и там дверь. Это детская для Лёвы. Все по высшему разряду. Квартира была больше, чем та, в которой Выхин жил на севере. Просторная, светлая, с широким коридором. Санузел, опять же, раздельный. Это круто. — Пойдем, шепнул дядя Ваня, беря Выхина под локоть. — Покажу кое-что, пока мамка носик пудрит. Он... Провел Выхина по коридору, а затем с некоторой взрослой торжественностью открыл дверь в одну из комнат. «Мне сказали, что ты любишь рисовать», — добавил дядя Ваня. «А я как раз люблю делать разные штуки из дерева, вроде столов и стульев. Зарабатываю этим, можно сказать. Но вот и решил совместить приятное с полезным. Надеюсь, понравится». Выхин сразу увидел новенький стол, стоящий у окна. Красивый, ладный стол, неправильной формы. Не прямоугольный, как обычно а с закругленными углами и с овальным изгибом внутрь, чтобы удобнее было сидеть. На столе аккуратно лежали листы бумаги, пачка цветных карандашей, пенал, тюбики с акварелью и набор кисточек. — Это тебе для творчества, — сказал дядя Ваня. — Мама рассказывала, что ты любишь рисовать. Ничего не имею против. Развлекайся. Он протопал по коридору и где-то там начал суетиться, перенося вещи, громко болтать с мамой, наполняя квартиру жизненной суетой. Выхин же застыл у полоски ковра своей новой детской и долго так стоял, пытаясь разобраться в ощущениях. Это место пока не приняло его. Да и непонятно, примет ли. Даже спустя много лет во сне, поднимая сылистого дна воспоминаний давно стершиеся образы, Выхин помнил, как стоял на пороге детской и надеялся, что в городке со странным названием ему будет неплохо. Вот только с подарком дядя Ваня не угадал. Выхин рисовал ручкой в тетрадях. И никак больше. Три. Перед рассветом пришел еще один сон. Он как будто ждал возвращения Выхина, чтобы напомнить о себе взбудоражить образами. Только что молодой Лева Выхин находился в новообретенной детской комнате. А вот он же спускается по лестнице, зажав мышкой хрустящий пакет. Выхина отправили выбросить мусор, а затем купить хлеба и соли в магазине на углу дома. Он помнил, что прошла неделя с момента приезда в город, но не помнил, видел ли Элку раньше. Возможно, видел, но не обращал внимания. А тут вдруг столкнулся с ней у двери из подъезда. Элка, хотя он тогда не знал ее имени, но Сон мгновенно настроил все детали, тоже держала в руках потрепанный пакет. Ее каштановые волосы были собраны в хвост, но челка закрывала лоб и левый глаз. Одетая Элка была в белый сарафанчик с желтыми пятнышками ромашек, а на ногах — сандалии, будто сейчас было лето, а не конец февраля. «В магазин?» — беззаботно спросила она. Он неопределенно повел головой, не найдя сразу, что ответить. Выхин вообще часто терялся при общении с незнакомыми людьми, а вот Элке, наоборот, общение давалось легко. Едва спустились с крыльца, она предложила. «Пойдем вместе, так веселее». «Ты из какой квартиры?» «Из сорок й «Никогда тебя раньше тут не видела. А я бы запомнила, недавно приехал». «Недавно». «Странный ты турист. К нам приезжают летом, на море. Зимой тут делать нечего, разве что на реках сплавляться. А больше и не знаю зачем. Даже кинотеатр закрыли прошлой осенью. Вообще скукотища». «Мы совсем приехали, вроде бы», — ответил Выхин. В этом сне Элка, конечно же, уже знала, как его зовут. На холоде у нее раскраснелись щеки. Выхину захотелось стащить куртку и отдать ёлке, чтоб согрелась. Но он этого не сделал. Не в тот день. — К дяде Ваня, что ли? — присвистнула Элка. — Жену нашел, — Наконец-то! Он мужик хороший. Нам мебельный гарнитур сделал и кухню. Папа говорит, за копейки. Штучная работа. Такое не купишь. — Руки у него откуда надо растут, — согласился Выхин. Он стеснялся разглядывать Элку, хотя очень хотел. Приходилось бросать на нее осторожные взгляды, пока она не видит. Запоминать и складывать в копилку памяти. Милая, милая Элка. Что она в нем такого нашла? Глаза у нее были оранжевые, густые, как яичный желток. Губы тонкие, ниточкой. Еще выхину нравились ее пальцы. Длинные, тонкие, с аккуратными ноготками. Он вдруг представил, как Элка берет его этими пальцами за подбородок, притягивает к себе близко, очень близко, зажмуривается... «И целует». «Он твой отчим получается?» «Пока еще нет. Свадьба через три месяца вроде бы». «И твоя мама вот так запросто переехала в другой город жить к незнакомому мужчине? Издалека?» «Она у меня отчаянная». «А ты?» Выхин пнул валяющуюся на обочине пустую алюминиевую банку и рассказал о любимом северном городе, где остались одноклассники, кружок по рисованию, секция по баскетболу, плакаты из кино на стенах». Хоккей, боксы, много-много всего родного и дорогого сердцу. Страшно, наверное, вот так переезжать в незнакомое место? Не страшно, а не комфортно, что ли? Представь тебя вынули из той жизни, которая нравилась, и поставили в другую жизнь, где вообще все незнакомо и непривычно. Они прошли мимо старой баскетбольной площадки. Кольца были погнуты, стерлись линии разметки, столбы густо заросли разноцветными бумажками объявлений, а асфальт пошел трещинами и частично зарос травой. Но какие-то мелкие ребята лет десяти или даже меньше все равно гоняли там мяч, упражняясь во водке. Жизнь здесь, наверное, текла своим чередом и была ничуть не хуже. Но в эту жизнь Выхин пока еще не влился как следует. — Я недавно читала в папином журнале штуку по психологии, — сказала Элка, — о том, как бороться с разными страхами. Их нужно изолировать. Знаешь, типа как посадить страшного большого пса в клетку. Только внутри своей головы Вот боится человек, например, темноты. Он может представить темноту как какого-то страшного монстра и мысленно, опа, посадить его под замок. И если повторять это действие снова и снова, то рано или поздно страх пройдет, потому что будет крепко заперт. Сейчас? Интересная задумка, — согласился Выхин, гоняя носком ботинка пустую жестяную банку. — Дарю, как другу. Ты бывал когда-нибудь в настоящем лесу? — неожиданно перевела разговор Элка, когда они подошли к магазину таком, как здесь, нет. У нас нет больших деревьев, слишком холодно. Только сопки, карликовые березы, кустарники, болота и озера. — Звучит не очень. — Это потому, что ты никогда этого не видела. Элка протянула ладони и сказала. — Тогда давай условимся. Я показываю тебе здешний лес, а ты мне как-нибудь потом покажешь эти твои сопки и карликовые березы. — И угощу черникой и брусникой, — добавил он и пожал Элкину руку. Сон подернулся дымкой. Элка сказала, «Я больше люблю груши». Голос у нее сделался взрослый, из 2019-го. Выхин огляделся и вдруг понял, что оказался в продуктовом магазине, которого на самом деле уже не существовало. Внутри было пусто, плитка под ногами потрескалась, а между щелей пробивались пучки травы, мха, нелепые куцы и кустики. Сквозь потолок проросли ветви деревьев, проглядывали лучи летнего солнца. Свет был изумрудный, насыщенный зеленью листьев. Прокатилась магазинная тележка, вихляя на двух колесах, соскочила с пола и уткнулась носом в земляную мякоть. Выхин увидел, что через пять или шесть метров магазин растворяется в лесу, будто обступившие сосны, кусты папоротника, высоченные кедры пожирают стены вместе с воспоминаниями. Как это обычно случается во сне, Выхин не мог пошевелиться, не мог осознанно двигаться, ему оставалось только разглядывать странную трансформацию. Магазин постепенно растворялся. Сухим треском лопались плитки пола, исчезали под напором, выползающие из-под земли травы. Рухнул кусок потолка, подняв облако пыли, из нее выпорхнули какие-то мелкие птицы и заверещали, мечась в останках помещения. «Алла, Алла, в ноздри спички напихала!» — сказала Элка взрослым голосом. — Помнишь, меня так поддразнивали? Мода была на дразнилке. Это все Андрей, идиот, притащил в журнал со стежками. Ребята его до дыр зачитали и все выучили, как положено. Ты как раз приехал в те дни, когда Андрей и его банда шлялись по улицам и искали, кого бы еще подразнить. Вроде бы безобидно, но странно. Взрослые же люди все. Помнишь, как тебя дразнили? Помнишь самую лютую дразнилку? Он вспомнил. Впрочем, никогда и не забывал. Дразнилка была не одна. Все, что рифмовалось со словом «жирный». Никаких богатырей, терминаторов или великанов. Только «жирный». Выхин опустил взгляд и увидел ладонь Элки, которую все еще сжимал в своей ладони. Взрослые, толстые пальцы. Неухоженные, а потому короткие, ногти. Под ногтями кое-где забились комочки грязи, торчали заусянцы, а еще белел на темной коже большого пальца. Кривой шрам до запястья. «Камнем поцарапала», — пояснила Элка, будто знала, о чем думает Выхин. «Больно, но не смертельно, не переживай. Пойдем». Он не видел ее лица, но почему-то сразу понял, что это говорит взрослая Алла, нынешняя. «Куда?» «В лес, конечно. Только что разговаривали, я хотела тебе показать. То самое место, где пропал Андрей. Брат». Выхин сделал шаг и моргнул. Дымка развеялась, будто откуда-то резко подул ветер. Стало холодно, как в феврале, зыбко и некомфортно. Он стоял в магазине у прилавка. Перед продавщицей лежали яблоки в сетке, батон, пакет молока. За ее спиной выстроились редками бутылки алкоголя и сигаретные пачки. Где-то тихо играла музыка. — Я больше люблю груши, — повторила Элка. Она стояла тут же у прилавка и разглядывала выхина большими оранжевыми глазами. Ноздри у Элки были разорваны, в них торчали спички, штук по десять в каждой, с кончиков спичечных головок на губы Элки, на подбородок и ворот сарафана капала густая темная кровь.